В самой процедуре, в достижении озарения, скрывалось какое-то неуловимое явление, которое не могли определить и сами наставники. При этом далеко не каждый, кто искренне стремился к озарению, достигал его. Наставники дзен не могли дать своим ученикам какой-то определенной методики, хотя с самого начала многие искали ее. Так было и с Доганом. Сначала он как и Эйсай, осуществлял свое наставничество в монастыре у вершины Хеэй. После смерти Эйсая Доген совершил поездку в Китай, где встретился с наставником Жудзинем, который научил его новым приемам. Система куанов была отвергнута. Доген считал, что куаны, прямо ориентирующие на достижение озарения, ведут к культивированию эгоизма. Доген, основатель школы Сото, предложил новую процедуру, которая получила название «дзадзен», то есть «практика дзен в положении сидя». Он доказывал, что одно лишь спокойное сидение, без каких-либо размышлений и специально поставленных целей, сидение, уводящее от всех мирских забот и моральных треволнений – постепенно подводит к достижению этого особого состояния, названного по-японски Сатори. Что означает душевное спокойствие, равновесие, ощущение небытия, внутреннее просветление? В отличие от учения Эйсая, цель которого состояла в достижении озарения, Доген свою доктрину связывал с образом жизни японца, его трудом, повседневными занятиями. В монастырях, где он внедрял свой метод, монахи включались в трудовой процесс, их жизнь была заполнена житейскими заботами, весь день тщательно планировался. Процветание дзен в Японии начинается с XIV-XV веков, когда его идеи стали пользоваться покровительством сёгунов. Сначала эти идеи, накладывают печать на политику, потом постепенно охватывают всю японскую действительность. На основе дзен культивируется чайная церемония, складывается методика аранжировки цветов, формируется садово-парковое искусство. Дзен дает толчок особым направлениям в живописи, поэзии, драматургии способствует разработке таких видов боевых искусств, как карате, кэндо, дзюдо, стрельба из лука. Имеется немало причин всеохватывающего влияния дзен в Японии средних веков. Это была пора феодальных войн. Центральная власть нуждалась тогда в идеологии и практической системе самодисциплины. Именно таковой оказалась доктрина дзен с ее целенаправленными ритуалами и тренировочными упражнениями. И вот с XIV-XV веков начинается социально-культурная биография дзен-буддизма как системы японского образа жизни. К наставникам дзен стали обращаться профессиональные военные, государственные чиновники, купцы, борцы, художники, поэты певцы и так далее. Эти люди стремились постичь мистические силы дзен, способные, как им казалось, раскрыть перед ними тайны бытия и помочь в практической деятельности. Они не спрашивали, что такое дзен. Всем было ясно главное, дзен – это смысл жизни. Приверженцы дзен утверждают, что сущность дзен можно только почувствовать, ощутить, пережить ее нельзя познать разумом. И действительно, анализ японских литературных источников мало что дает в этом плане. С точки зрения рационально-логического подхода и сами приверженцы дзен не могли дать точного разъяснения его сущности. Мастера кэндо, владеющие на основе дзен искусством фехтования, самозабвенно демонстрируя свое мастерство, не могут объяснить, как они достигают этого совершенства. Однако сама реальность, известные шедевры, созданные великими мастерами Японии, опиравшимися на идеи дзен, показали, что главное — в той побудительной силе, которая мобилизует и концентрирует человеческую энергию на каком-то орудии деятельности — клинке, скрипке, молотке, кисти.